Глава 20. Путь к дурбану Волки в овечьей шкуре. Ночь прошла спокойно, слава богу. Никакой Бармалей не выбрался на нашу стоянку и не нарушил покой, что, конечно же, только лишь нам на руку. Солнце только успело взойти, и в нашем небольшом отряде уже все были готовы к выходу. Принимали завтрак, мы еще в сумерках удалось на дорожку Плотно перекусить горячей похлебкой. Все-таки, подумав, я решил, что не будем дергать удачу за хвост и двинемся, как до Питер Морисбурга на лошадях. До Эскорта приблизительно оставалось полдня пути, и мы решили обойти его с востока. Там, судя по картам, наиболее подходящая местность для преодоления ее верхом. После удачного захвата кавалерийского отряда британцев стало действительно повеселее. Двигались в сторону Петермарисбурга в форме поверженного противника, что было очень неплохо для нашей маскировки. Четыре заводные лошади, нагруженные припасами и дополнительным снаряжением, все так же следовали с отрядом. Впереди двигался передовой дозор, в котором был Никита с Андреем Лихачевым, который после вчерашнего продолжительного разговора сегодня с утра был довольно-таки задумчивый. Думаю, сейчас в его голове происходит осмысление услышанного, и он переваривает мною сказанное и скоро вернется с новыми вопросами. Давно заметил этого парня, как умеющего думать, рассуждать и анализировать. Вообще среди наших ребят таких примерно четверть, остальные больше просто бойцы. Да, хорошие, по сути уже настоящие войны, закаленные на этой войне, но не стратеги. Но это и нормально в целом, другого результата было бы глупо ожидать. Да мы на него и не рассчитывали, признаться, когда задевали всю эту идею с формированием боевого крыла. Поступь наших коней была размеренной и уверенной. Все мы знали, что спешка может выдать наше присутствие. Обогнув эскорт с восточной стороны, наш отряд выбрал маршрут, который позволял, избегая крупных поселений, двинуться дальше. Никита, шедший в дозоре с Андреем, внимательно осматривал местность через бинокль выискивая возможность засады и посты противника. Южноафриканская природа поражала своим разнообразием, от сухих кустарников до редких рощ акации, от пологих холмов до глубоких оврагов. Мы маневрировали между естественными препятствиями, используя рельеф местности для маскировки. К полудню решили сделать короткий привал у небольшого орняка. Лошади жадно пили прохладную воду, а мы проверяли снаряжение и оружие. Воду, находясь в Африке, мы, естественно, употребляли только после кипячения и фильтрации, используя заготовленные еще в Питере простейшие фильтры. Решив отдохнуть пару часов, пока на улице было самое пекло, я распределил караульную службу, но приказал всем не расслабляться. Англичане могли появиться здесь в любой момент. Двигались до Петермарицбурга таким образом, еще два с половиной дня – Пару раз нам встречались небольшие отряды, и в одну такую встречу мне даже пришлось вступить в диалог с их офицером, предъявив липовые документы, свидетельствующие о том, что мы направляемся в Дурбан. Офицер английского отряда не придал этому никакого значения, просто задал пару ничего не знающих вопросов и отбыл со своими солдатами в Освоясе. Вечером, когда солнце окрасило небо багряными тонами, наш отряд достиг предместья питер -Марисбурга. Отсюда до Дурбана оставалось еще 70 километров. Это если провести прямую линию на карте. Но мы прекрасно понимаем, что дороги по линейке никто в жизни не строил. Поэтому можно настраиваться на все 90-100, исходя из того, что часть пути нам желательно пройти вовсе незаметно. То есть это два, а скорее 3 дня пути. Пока мы преодолевали путь до Петербурга, Леха с основным отрядом вовсю кошмарил англичан. Они организовали ночную диверсию в Коленце. Городок небольшой, но ключевой, с учетом того, что это фактически ближайшая к занятому бурскими войсками Леди Смит станция. И сюда последние дни англичане активно перебрасывали войска, боеприпасы, снаряжение, то есть они активно готовились к будущему наступлению на территорию Оранжевой Республики. Бойцам левых удалось сжечь четыре крупных склада с продовольствием и снаряжением. Опять в городе рванул склад с боеприпасами. А при отходе небольшой диверсионной группе британцев, которые устремились в погоню, бойцы Лешиного отряда заманили в огневой мешок. Из пулеметов «Матсон» перекрестным огнем выкосили почти сотню англичан. Это, несомненно, был отличный результат. Правда, проблема присутствия железной дороги осталась, и по ней в любой момент смогут подойти как подкрепление, так и грузы из Дурбана. И на этот раз с этим поделать мы ничего не могли. Но мне кажется, на этот счет тоже появилась отличная идея. И самое главное, она простая, как 5 копеек, и надежная. Еще во время Великой Отечественной войны активно использовалось такое устройство, как червяк. Оно относительно просто крепилось к составу, заводилось за рельсы, и при движении поезда весь путь разрушался в хлам. Сами рельсы после прохождения такой страшной силы можно было только лишь отправлять на переплавку. Они были жутко выгнуты, вывернуть их на свое место просто было невозможно. Вот такая интересная идея и родилась у нас с братьями в голове. Захотелось похулиганить немного и прокатиться на поезде, в идеале от Коленца до Дурбана. Но прям такой длинный путь навряд ли сможем пройти. Но даже разрушение участка пути километров в пятьдесят надолго притормозит британскую военную машину. Отряд Лёши после Коленца направился назад в Леди Смит с целью в местных мастерских изготовить такой червяк, а затем захватить поезд, двигающийся от коленса до эсткорта. Ну и к чертям собачьим этот путь развалить, а если удастся проскочить эсткорт, то добраться и до питер -Морицбурга. ну и так далее. Для этой операции тоже придется выделять небольшую группу бойцов, которые затем смогут вернуться в расположение основного отряда уже верхом. При этом отлично... Если лошади будут располагаться прямо в составе, чтобы в случае возникновения опасности свалить сразу же, не подвергая жизни ребят риску. Ведь как только британцы поймут, что творит эта железяка с их железной дорогой, то гневу их не будет предела, и предполагаю, что такой состав-разрушитель они будут пытаться уничтожить всеми силами. Ночь. Километрах в десяти от Петермарисбурга мы опять провели в очередном авраге. Признаться, руки просто чесались, чтобы взять и что-нибудь подорвать в этом муравейнике. Город был действительно большим и важным для англичан. Но вот сам факт такой диверсии сильно сполошит британцев. И тогда это может поставить под вопрос более серьезную операцию в Дурбане. А там, как ни крути, цели гораздо значительнее, чем здесь. По-хорошему, нам нужно нарушить портовую инфраструктуру, чтобы максимально сдруднить выгрузку грузов. Но начать хотелось бы с устранения командования. Я не забыл про любителей сигар и армянского коньяка. По легенде, на Ялтинской конференции Сталин угостил последним, Черчилля, после чего тот полюбил этот напиток. Сейчас это совсем ничего не значущая фигура, но его взлет не за горами. И, конечно, убрать с будущей шахматной доски его будет совсем не лишним. Хотя есть в этом и, несомненно, минусы. Дело в том, что, меняя таким образом историю, мы лишаем себя после знания, так как если предполагать, как поступил бы известный в прошлом политик еще можно, то вот гадать, как будут действовать пришедшие на его место неизвестные, можно до Марковкина заговенья. Но, как говорится, лес рубит, щепки летят. Мы и так уже немало прошлись по истории и не планируем отсиживаться. А те изменения, что с большой долей вероятности запустятся уже в ближайшем будущем, думаю, вовсе ее в значительной степени перекроят. Поэтому, если такая возможность появится, господину Уинстону придется обрести покой здесь, в Африке. На ночной стоянке нас опять никто не побеспокоил. Как уж там получится с Уинстоном, нашим дорогим Черчиллем время покажет. А пока путь лежит на Дурбан питер Марицбург мы обогнули, вышли еще затемно, и пока не рассвело, двигались с небольшой скоростью. Предположительно, дня два нам понадобится, чтобы достичь турбана. По дороге я размышлял и прикидывал так и эдак. Отряд-то у нас вроде как и небольшой, и самый идеальный вариант — это нам обосноваться в самом городе. Все-таки это пятидесятитысячник, достаточно оживленный, и при хорошем раскладе мы смогли бы в нем затеряться. Но тут стоит вопрос. Каким образом? Если мы будем выглядеть как отряд военных, то так или иначе привлечем внимание каких-нибудь вышестоящих начальников, что не смогут не обратить на нас свои очи и тем самым рискуем поставить под вопрос само проведение диверсии. Если нам прикинутся каким-нибудь портовыми рабочими, например, то, боюсь, сложнее будет попасть в сам город, да и, скорее всего, сейчас с размещением и устройством там тоже проблемы. Есть еще один вариант – это захватить какую-либо ферму поблизости с городом. По сути дела, либо просто договориться с фермером, чтобы нас там разместил, либо же просто взять их на время, так сказать, в заложники, пока мы не закончим свои дела в городе, и тем самым обеспечить комфортное размещение отряда. Ведь прежде всего, чем проводить диверсию, необходимо все досконально выяснить и рассчитать. Так действовать на дурака, как это было в Леди Смит и Кимберли, в таком большом городе, как Дурбан, наполненный битком британскими войсками, просто самоубийственно. Мы двигались по африканской земле и преодолели в первый день порядка 40 километров. Это был достаточно интенсивный марш-бросок, который мы осилили с трудом, ведь за время пути нам приходилось передвигаться разными тропами. Где-то по обычной дороге, что шла вдоль железнодорожных путей, по которому регулярно двигались составы на Петерморисбург и обратно. Где-то приходилось укрываться от все чаще появляющихся разъездов англичан, патрулирующих эту территорию. Я так и представил тот вариант, когда бы мы прорвались к Дурбану всем составом нашего боевого «Крыла» и улыбнулся. Ко мне подошел Андрей Лихачев. «Илья, какой у нас план?» – спросил он. «Смотри, Андрей, мы двигаемся до Дурмана и на месте принимаем решение». Если нам удастся проникнуть в город и обосноваться в нем, то мы так и сделаем. В идеале, если бы нам расположиться в каком-нибудь доме на окраине, откуда будет удобный путь для эвакуации. Проблема заключается в том, что у нас с собой целых 16 коней. Что с ними делать? Если мы обратимся с просьбой размещения на армейскую конюшню, то, несомненно, привлечем ненужное внимание. А этого делать нам ну никак нельзя. Коней просто могут узнать. «Они же с клеймом, а информация о потере того самого отряда может вполне уже и распространиться за это время по окрестностям. Ну а лошадники могут и признать скотину». Андрей почесал свой затылок, довольно серьезно выгоревший на солнце, и сказал, «А что, если нам в город пробираться несколькими группами? Допустим, четырьмя тройками или тремя четверками, можно даже с разных сторон». Кто-то будет изображать из себя в военной форме, кто-то переоденется под рабочего или фермера, привесшего припаса на продажу с местной фермы. «Я тоже об этом думал», — сказал я. «Эта идея вполне себе здравая. Думаю, Андрей, что нам придется действовать по обстоятельствам. Сейчас предсказать, какая ситуация будет по факту, достаточно сложно. Слава Богу, нас немного. Представляешь, если бы мы шли толпой в 120 человек? Этот путь...» «Мы бы не смогли, вероятнее всего, так проскочить». «Да, Илья, согласен с тобой полностью. Мы бы точно засыпались где-нибудь. Представляешь, след от такого отряда, какой останется? Да нас к черту ни один овраг бы не вместил». «Ну, может быть, и вместил бы», — хохотнул я. «Ну вот то, что Шли в пыли от нас стоял бы огромный, это как пить дать». На этом наш разговор с Андреем Лихачевым закончился, и мы отправились ко сну, продолжили путь опять на рассвете. Ничего, собственно говоря, не менялось на нашем пути. Периодически мы встречали издалека разъезды, которые, слава богу, на нас в форме английских кавалеристов не обращали внимания. Либо это здесь в порядке вещей англичан, либо они просто мышей не ловят, — думал я в те моменты, когда ожидал возможной бойни уже на самих поступах к нашей конечной цели. До Дурмана мы добрались, как и планировали. Блюдая за городом, примерно в верст с пяти — В бинокль я размышлял, что же делать в конечном счете. И когда невдалеке на дороге Никита приметил ехавшие фургоны с фермерами, то понял, что это отнюдь неплохая идея. Подъехав к ним, я спросил. — Добрый день, уважаемые. Куда путь держите? — Добрый день, господин офицер, — приветствовал меня мужчина в широкополой шляпе. — Мы на рынок едем, фрукты везем, овощи разные, до соления с фермы. «И далеко ли ваша ферма?» — уточнил я у крестьянина. Выглядел он достаточно неплохо, совсем не оборванец какой-то. Видно было, что дела у него в период военного конфликта пошли в гору. Ну а как же? Кто-то же должен кормить такое огромное количество солдат, что прибыло на эту землю. Вот местные фермеры, лояльные к англичанам, и рубили капусту вовсю. «Так не слишком-то и далеко», — сказал он. «Миль пять отсюда будет». Осмотрев его повозки, я увидел еще одного парня на козлах второго фургона. Парня лет 25. «Это сын твой?» — спросил я крестьянина-фермера. Мне, признаться, не хотелось ликвидировать этих фермеров, и я крутил в голове варианты, как можно в этой ситуации и рыбку съесть, и в лодку сесть. «Это Билл, а меня зовут Джонни... Джонни Хилл», — представился он, приподнимая слегка шляпу. «Скажи, Джонни, где ты останавливаешься в дурбане?» «Ну, у меня там свояк», — сказал он. «Хочешь неплохо заработать?» — спросил я его, доставая несколько фунтов из своего кармана. «А кто ж не хочет?» — сказал он. «Что нужно делать?» «Нужно переправить меня и моих людей в дурбан, перевести их в твоих фургонах, и остановимся мы в доме твоего свояка. У нас секретная операция, полную цель которой, увы, сказать тебе не смогу». Но поверь, она очень важна для командования. И получил я это секретное задание от самого генерала Кинченера. Да, да, понимаю, господин, понимаю. И нам нужно проникнуть в город незаметно, чтобы проверить, насколько хорошо работает охрана. Такое задание от командования мы получили, понимаешь? И у нас есть определенные финансовые резервы для включения в состав нашей группы, так сказать, внештатных сотрудников, то есть тебя. Например, можем на неделю призвать на секретную службу за хорошую оплату, конечно же». «Понимаю», — улыбнулся фермер, глядя на деньги в моих руках. «Я видел, как загорелись и заблестели глаза у Джонни Хилла. Видимо, деньги, да еще и такая секретная помощь военным, которые выполняли важные задания руководства, для него было очень интересной работой. Собственно, так и не понял, что ему было важнее. С другой стороны, в обычное не военное время эти фермеры не сказать, что жиру бесились». Что-то удавалось им заработать, но, скорее всего, немного. Поэтому от возможности получить серьезный гонорар он ни за что бы не отказался. А я пообещал ему 200 фунтов прямо сейчас, а в случае, если нам удастся незамеченными оставаться в доме его свояка неделю, то по 300 ему и родственнику. Это были огромные деньги, которые просто вскружили Джонни голову. «Мы договорились, что он отправит своего сына обратно на ферму, и тот уведет всех наших коней, которых устроит там на конюшне. А после того, как наша операция закончится, мы сможем вернуться и забрать их». Отдельно платили кормежку скотины, отчего, показалось, у Джонни голова вовсе пошла кругом. «О, Джонни! Опять морковку привез!» Начал гоготать здоровый англичанин в форме рядового на посту, шлагбаум на котором был открыт в дневное время. «Да, Уильям, привез. Как у вас тут дела?» нормально, старина», — ответил солдат и стал обходить фургоны, внимательно приглядываясь к новым появившимся лицам. «А это кто с тобой?» — спросил он и как-то недобро глянул прямо Никите в глаза, потихоньку потянув свою руку к винтовке, до этого мирно висевшей на его плече.